Гвоздичка. В некотором царстве жила-была королева, у которой по воле Божией не родились дети. Вот и ходила она каждый день в сад и молила Вседержителя о том, чтобы он даровал ей, наконец, сынка или доченьку. И сошел к ней, наконец, ангел с неба и сказал, «Твое желание будет исполнено. Родится у тебя сын счастливчик, и все, чего бы он ни пожелал на свете, все то будет ему дано». Королева пошла к королю, рассказала ему о своем видении, и когда миновало положенное время, она и точно родила сына, к великой радости отца. Королева со своим ребенком ходила каждое утро в парк при королевском замке, где были разведены всякие звери, и там мылось у светлого прозрачного источника. Когда ребенок уже немного подрос, случилось однажды, что он лежал у матери на коленях А мать-то и уснула у источника. Тогда пришел старик-повар, который, зная о том, что сыну королевы родился счастливчиком, похитил его, а сам зарезал петуха, до да кровью его и обрызгал передник и платье королевы. Ребенка снес он в укромное место и поручил его мамке накормление – А сам побежал к королю и нажаловался на королеву, будто бы она отдала свое дитя диким зверям на растерзание. И когда король увидел кровь на переднике королевы, то поверил словам повара и пришел в такую ярость, что приказал построить башню с глубоким подвалом, куда ни солнце, ни месяц заглянуть не могли. Туда велел он посадить свою жену и замуровать ее наглухо, чтобы она там оставалась семь лет кряду, без еды и без питья. и погибло бы без покаяния. Но Бог не спасал двух ангелов с неба, которые в виде двух белых голубков дважды в день должны были к королеве прилетать и приносить ей питье и пищу в течение всех семи лет». старик-повар подумал про себя. «Если точно сын королевы такой счастливчик, что все его желания будут исполняться, то если я здесь останусь, он, пожалуй, пожелает мне всякого зла». Вот и ушел он из замка и пришел к мальчику, который тем временем успел уже подрасти настолько, что и говорить уже умел, и сказал ему «Пожелай себе красивый замок с садом и со всем необходимым». И едва только мальчик успел произнести это желание, как уже все, чего он пожелал, появилось перед ним. Несколько времени спустя повар сказал мальчику, «Нехорошо, что ты тут один. Пожелай себе девочку-красавицу в подруги». Королевич пожелал, и она тотчас же явилась перед ним, и была так прекрасно, что никакой живописец ее и написать бы не сумел. И стал королевич с ней играть, и полюбили они друг друга от всего сердца. А старик-повар зажил с ними вместе, и словно знатный господин стал охотою тешиться. Но повару пришло в голову, что, пожалуй, королевич когда-нибудь задумает вернуться к отцу, и тогда он сам очутится в большой беде. Поэтому пошел он к детям, отвел девочку в сторонку и сказал ей, чтобы она нынешнюю же ночью, когда мальчик заснет, заколола его и принесла бы язык и сердце его в доказательство того, что дело сделано. «А если этого не сделаешь, — сказал злодей-старик, — то сама поплатишься жизнью». Затем он ушел, и, когда вернулся на другой день, увидел, что его приказание не исполнено, а девочка сказала ему, «За что стану я проливать кровь ни в чем не повинного младенца, который еще никому никакого зла не сделал?» Тогда повар опять пригрозил ей, «Не сделаешь, по-моему, так поплатишься со своею собственную жизнью». Когда он ушел, девочка приказала привести небольшую лань, заколоть ее, взяла от нее сердце и язык, положила на тарелку и, увидев издали, что старик идет, шепнула королевичу «Ложись в постели и прикройся одеялом». Тогда злодей вошел и спросил, где сердце и язык мальчика. Девочка подала ему тарелку, а королевич вдруг сбросил с себя одеяло и сказал «Ах, ты старый греховодник, за что хочешь ты меня убить?» «Так вот же я теперь сам произнесу над тобою свой суд. Хочу, чтобы ты обратился в большого черного пса с золотую цепью на шее и пожирал бы только одни раскаленные уголья, так что у тебя пар клубами будет из горла валить!» И произнес он эти слова, как уж старик обернулся черную собаку с золотой цепочкой на шее. И повара притащили ему горящие угли из кухни, и он стал их пожирать». так что у него пар клубом из горла валил. После того королевич оставался в этом своем замке недолго, а вспомнил о своей матери и захотелось ему узнать, жива ли она. «Вот он и сказал, девочке: я хочу вернуться к себе на родину, и если ты хочешь со мной идти, я берусь прокармливать тебя дорогою». «Ах, нет», — отвечала она, — «туда путь далек, да и что стану я делать на чужой стране, где меня никто не знает?» Так как она за ним следовать не хотела, а ему не хотелось с нею расстаться, он пожелал, чтобы она обратилась в красивую гвоздику и пришпилил ее к своей одежде. Вот и пустился он в путь, и собака должна была за ним же бежать по пути на родину. Пришел он к башне, в которой посажена была его мать, и так как башня была очень высока, то он пожелал себе лестницу, которой бы хватило до самого верха. Поднялся он по той лестнице наверх башни, глянул вниз и крикнул, «Дорогая матушка, госпожа королева, живы ли вы? Или уже нет вас в живых?» Мать отвечала, «Я только что поела и еще сыта». Она думала, что прилетели к ней ангелы, «Я тот милый сын ваш, которого дикие звери, будто бы похитили у вас из рук, но это все неправда. Я жив и здоров, и скоро вас отсюда освобожу». Затем он спустился с башни, пошел к своему королю-отцу и приказал доложить о себе, что вот, мол, егерь-иноземец пришел к нему на службу наниматься. Король отвечал, что он охотно примет его на службу, если он егерь опытный, и может доставлять дичь к его столу, а надо заметить, что в той местности и во всей той стране до самой границы никогда дичь не возилась. Егерь обещал королю, что будет доставлять столько дичи, сколько может к его королевскому столу потребоваться. Затем позвал он с собою всех королевских охотников в лес, и когда они туда явились, он поставил их полукругом, Сам стал посередине, и тотчас же, по его желанию, откуда ни возьмись, появились в круге до двухсот штук всякой дичи, по которой охотники должны были стрелять. Добычу от этой охоты погрузили на шестьдесят подвод и отправили все это к королю, который, наконец, увидел у себя дичь на столе, а ведь уже довольно много лет к ряду на столе королевском дичи вовсе не бывало. Король этому очень обрадовался, приказал, чтобы на другой день весь двор к нему на обед собрался и задал всем знатный пир. Когда все собрались, король сказал егерю, «Ты такой искусник, что в награду за твое умение должен занять место рядом со мною». «Ваше Величество, господин король», — отвечал молодой егерь, — «не достоин я по своему умению такой великой чести». Но король настоял на своем и посадил таки молодого егеря на почетное место около себя. Заняв место около короля, юноша подумал о своей милой матери и пожелал, чтобы хоть один из королевских слуг заговорил о ней и спросил бы у короля, каково то ей живется в башне, и жива ли еще она, или уже умерла с голоду. Чуть столько он этого пожелал, как уже королевский дворецкий заговорил «Ваше королевское величество!» Мы все здесь живем в радости, а каково-то живется госпоже-королеве в башне. Жива ли она или уже изволила скончаться? Но король отвечал, она предала моего милого сына, моего наследника, диким зверям на растерзание, а потому я о ней и слышать ничего не желаю. Тогда юноша поднялся с места и сказал, всемилости государь-отец, она еще жива, И я, ее сын, не хищные звери меня похитили, а злодей-повар. Он, в то время как она заснула, взял меня с ее колен, а ее фартук запачкал кровью петуха. Тут подвел он собаку с золотой цепочкой на шее и сказал «Вот он, злодей!» и приказал слугам принести горящие уголья, которые черный пес при всех должен был пожирать, так что пар клубом валил у него из глотки. Затем он спросил короля, желает ли тот увидеть злодея в прежнем виде. И чуть только пожелал этого, повар тотчас явился перед королем в белом фартуке и с ножом на боку. Разгневался король, увидав его, и приказал его бросить в самую мрачную темницу. Тогда юноша сказал, обращаясь к королю, «Государь-батюшка, а не желаете ли вы видеть ту девушку, которая меня воспитала среди нежных забот, а потом даже и жизнь мне спасла. Хотя она и сама могла бы за это поплатиться жизнью, охотно желал бы повидать ее, — сказал король. — А вот я сейчас покажу вам ее, батюшка, в виде прекрасного цветка, — сказал сын и взял гвоздику и поставил ее на королевский стол. И показалась она королю такую прекрасную, какую он еще никогда прежде не видывал. — Ну а теперь, — сказал сын, — И Я покажу вам ее и в настоящем виде. И пожелал, чтобы гвоздика вновь обратилась в Красную Девицу, и она предстала перед королем такой красавицей, что никакому живописцу не написать бы ее краше. А король тем временем послал двух придворных служанок королевы в башню. Они должны были оттуда королеву вывести и привести к королевскому столу. Когда же ее привели к столу, она уже ничего не могла кушать и сказала: Бог милосердный, который поддержал жизнь мою во время заточения в башне, вскоре пошлет мне избавление от земного существования. После того она действительно прожила три дня и скончалась блаженную кончину. Во время ее погребения два белых голубка, которые приносили ей пищу в башню и были ангелами небесными, последовали за гробом ее и сели на ее могилку. Старый король приказал злодея повара разорвать на части, но печаль все же грызла его в сердце, и он вскоре умер с горя. Королевич же на красной девице женился, и живы ли они теперь, нет ли? Бог их веды!